Глава 20 Когда я, наконец, собрался спуститься вниз, чтобы вернуться в наш дурдом, привезли микроскоп. Кое-кто считал, что он нам поможет. Впрочем, я тоже на это надеялся. Меня отодвинули в сторону, поскольку Вульф работал с Кремером как одна команда, что само по себе было удивительным. Правда, в силу сложившихся обстоятельств я стал ключевой фигурой. Согласно рабочей версии, Фиби подошла к дому и стала подниматься по ступенькам, а убийца, который пришел вместе с ней или настиг ее возле крыльца, возможно, на крыльце, нанес удар и сбросил ее вниз. Потом он спустился с крыльца в проход, нанес для верности еще три удара, оттащил тело к калитке, где его можно было заметить с крыльца, разве что вывернув шею, а с тротуара из-за плохого освещения вообще не было видно. Затем убийца мог, конечно, отправиться к себе домой и лечь в постель, однако не исключено, что он вернулся на крыльцо, позвонил в парадную дверь, и я впустил его в дом и даже помог снять пальто. Выходит, в момент убийства я находился всего в десяти футах, а может и меньше от них. И если бы я в этот самый момент ненароком отодвинул занавеску на окошке в двери, то увидел бы все своими глазами. Подумать только. Возможно, я даже приветствовал убийцу через несколько секунд после того, как он закончил свое грязное дело. По моему собственному признанию... Я тогда очень внимательно вглядывался в лицо каждого приглашенного к нам человека, чтобы понять, как он справляется с нервным напряжением. Именно поэтому я и вернулся в свою комнату, чтобы восстановить в памяти лица всех пришедших. Мне не верилось, что я не смогу вспомнить одно, а может, два-три лица, обладатель одного из которых всего лишь минуту назад — Разможжил в Фиби череп железной трубой. Но я не смог. Все они явно чувствовали себя не в своей тарелке, демонстрируя это тем или другим образом. Ну и что из того? Выслушав меня, Вульф грустно вздохнул, а Кремер зарычал, как разъяренный лев. Но я сделал, что мог. Меня, естественно, попросили составить список указать очередность прихода гостей и хотя бы приблизительный интервал между их появлением, я был рад соответствовать. Сами понимаете, я не встречал вновь пришедших с хронометром в руках, но все же готов подтвердить, что мои данные были довольно точны. Все приходили поодиночке. Идея состояла в том, что если два человека явились сразу один за другим, скажем, с интервалом в две минуты и меньше... Того, кто пришел первым, можно вычеркнуть из списка подозреваемых, но не того, кто пришел вторым, поскольку убийца, покончив с Фиби и услышав шаги или шум мотора, подъехавшего такси, мог вжаться в калитку в темном углу, дождаться, пока вновь прибывший не поднимется на крыльцо и не войдет в дверь, после чего быстро проследовать за ним и позвонить в звонок. В любом случае, в столь точных расчетах не было необходимости, поскольку, если мне не изменяет память, все гости появлялись с интервалом не меньше трех минут. В общем, место каждого гостя в списке ни о чем не говорило. По теории вероятностей не было никакой разницы между Хетти Хардинг, пришедшей первой, и Ниной Бун явившийся последний. Все наши посетители были допрошены, каждый в отдельности, но не исключалась возможность повторных допросов, которые могли продлиться всю ночь, если микроскоп не оправдает наших ожиданий. Так как всех присутствующих уже неоднократно допрашивали в связи с убийством Буна, следователям на этот раз приходилось туго. О чем спрашивать? Такого понятия, как алиби, В данном случае просто не существовало. Все они пришли между двадцати одним и двадцатью двумя сорока. Причем Фиби Гантер приехала и была убита в тот же промежуток времени. Можно было смело спросить каждого из них, вы сразу позвонили в дверь, когда поднялись на крыльцо, или сперва убили Фиби Гантер? Если человек отвечал, что Фиби он не видел, сразу позвонил и был встречен мистером Гудвином, то о чем еще спрашивать? Ну, можно было поинтересоваться, приехал он на машине, на такси, или шел пешком от остановки автобуса, либо от станции подземки. Ну и что дальше? Чистая работа, думал я, сидя у окна в своей комнате. На моей памяти такой чистой работы, Мне не встречалось. Очень чистое, будь он проклят, грязный ублюдок. Как я уже говорил, рабочая версия была такова. Совершив убийство, преступник вошел в дом. Но нельзя обойти вниманием и другие гипотезы. Об одной из них упомянул представитель НАП Уинтерхоф, внесший свою лепту в расследование. А вот марафон вопросов и ответов для Уинтерхофа похоже, закончился. Его рассказ можно было разделить на три основные части. Первое. Он, импозантный джентльмен с рекламы виски, носил туфли, подошвы которых были сделаны из материала почти такого же бесшумного, как резина, а потому всегда ходил очень тихо. Второе он неодобрительно относился к загрязнению улиц, в частности, не терпел, когда на тротуар швыряли окурки, и сам никогда этого не делал. Третье. Он жил на Ист-Энд-Авеню. В тот вечер жена и дочери попросили одолжить им его автомобиль с водителем. Он, у Интерхов никогда не пользовался такси без крайней необходимости из за революционных взглядов водителей в свете существующей нехватки такси поэтому когда ему позвонили и попросили приехать к ниро вульфу он сел в автобус на второй авеню вышел на тридцать пятой улице и дальше пошел пешком отлично подойдя в своих туфлях с бесшумными подошвами к дому Вульфа с восточной стороны, он остановился примерно в 80 футах от места назначения, поскольку искал, где бы загасить окурок, и заметил урну, стоявшую в приямке за ограждением. Он спустился по ступенькам к урне и загасил окурок, после чего поднялся обратно, и тут увидел какого-то мужчину, выскочившего из прохода за крыльцом и умчавшегося стрелой в другом направлении, а именно в сторону реки. Уинтерхов направился к дому Вульфа, мысленно отметив, что человек выскочил, скорее всего, из этого прохода, но решил не перегибаться через перила крыльца, чтобы заглянуть вниз. Единственное, что Уинтерхов мог сказать о том умчавшемся стрелой человеке, это то, что он был в темной одежде и среднего роста, не великан, но и не карлик. Черт возьми, его слова подтвердились. Двое из тысячи детективов, наводнивших наш дом, были посланы проверить правдивость слов у Интерхофа. Через полчаса они вернулись и доложили, что действительно... При ямке в двадцати четырех шагах к востоку от крыльца дома Вульфа стоит урна. И не только это. Поверх валявшегося в ней мусора они обнаружили загашенный окурок и характерные следы на внутренней поверхности, примерно в одном дюйме от края, свидетельствовавшие о том, что окурок был действительно затушен, а внутреннюю поверхность урны — Более того, детективы даже принесли с собой окурок. Стало быть, Интерхов не лгал. Он остановился затушить окурок в урне, и он умел хорошо определять расстояние на глазок. К сожалению, его слова насчет человека, умчавшегося стрелой в сторону реки, невозможно было проверить, поскольку за прошедшие два часа беглеца и след простыл. Не зная, что ценного извлекли из этого Вульф и Кремер, я вообще плохо соображал с того момента, как осветил фонариком лицо Фиби Гантер. Кремер, услышав все это от Роуклифа, допрашивавшего у Интерхофа, что-то недовольно пробурчал, но лишь потому, что его мысли, очевидно, были заняты чем-то другим. Кто-то из экспертов, уже не помню, кто именно, предложил воспользоваться микроскопом. Но Кремер решил не тратить время даром. Он приказал Эрскину и Декстеру, которых еще продолжали допрашивать, немедленно вернуться в гостиную, после чего в сопровождении нас Перли отправился туда сам. Став лицом к собравшимся, он потребовал внимания, что не составило особого труда, и начал говорить. Прошу выслушать меня очень внимательно, чтобы понять, о чем именно я хочу спросить. Кусок трубы. Это неслыханно! взорвался Бреслоу. Мы уже ответили на все вопросы! Мы позволили себя обыскать! Мы рассказали все, что нам известно! Мы! Кремер повернулся к одному из детективов. Стань рядом с ним! Если он не замолчит, Заткни ему пасть. Детектив решительно направился к Бреслоу. Тот сразу умолк. На сегодня оскорбленных добродетелей для меня более чем достаточно. Я давно не видел Кремера в такой ярости. Шесть дней кряду. Я нянчился с вами, точно с грудными детьми, поскольку вы все здесь очень важные персоны. Но сейчас все изменилось. Быть может, вы и невиновны в убийстве Буна. Но теперь я знаю, что у одного из вас руки в крови, Я осмелюсь предположить, что тот, кто убил эту женщину, убил и Буна. Я... «Простите, инспектор!» Оборвал его Фрэнк Томас Эрскин, который явно не собирался оправдываться, хотя и не был сбешен. — Вы сделали заявление, о котором можете пожалеть, как насчет человека, пробежавшего мимо мистера Уинтерхофа. Ну да, я о нем слышал. Кремер явно не собирался отступать. Но пока я придерживаюсь версии, сделанной в моем заявлении, хочу добавить, что комиссар полиции. «Одобрил мое решение задержать всех здесь присутствующих, поскольку мы имеем дело с убийством, и чем больше вы будете пререкаться, тем дольше задержитесь. Ваши семьи поставлены в известность. Где вы находитесь и почему? Кто-то из вас наверняка думает, будто может засадить меня на двадцать лет, потому что я не разрешил ему обзвонить всех его друзей и адвокатов. Ладно». «Он все равно не будет звонить!» Кремер недовольно скривился, по крайней мере, мне так показалось, и прорычал. «Вы понимаете сложившуюся ситуацию!» Все промолчали, и он продолжил. «Я пришел сказать вам следующее. Кусок трубы, которым была убита мисс Гантер, обследовали на предмет наличия отпечатков пальцев. Но мы ничего не нашли!» Поверхность слишком шероховатая. к тому же труба старая, ржавая, краска облупилась. Мы полагаем, для того, чтобы проломить такой трубой голову, убийце нужно было держать ее достаточно крепко, а значит, почти наверняка у него в ладонь въелись частицы ржавчины или краски. Я говорю не о том, что можно различить невооруженным глазом, а о микроскопических частицах которые не сотрешь с кожи и не стряхнешь с одежды. Поэтому необходимо провести исследование с помощью микроскопа. Мне не хотелось вести всех вас в лабораторию, поэтому я распорядился доставить микроскоп сюда. И я прошу разрешить обследовать ваши руки, перчатки и носовые платки. «Ну, Но, инспектор, я уже вымыла руки» заявила миссис бун я помогала на кухне готовить сэндвичи и конечно же вымыла руки очень жаль проворчал Крэмер. — но тем не менее мы попытаемся даже после мытья могут остаться мелкие частицы о вашем решении относительно моей просьбы сообщите сержанту стеббинсу я занят он вышел и вернулся в столовую именно в этот момент Я почувствовал, что мне нужно немного успокоиться. Я заглянул в кабинет и сообщил Вульфу, что я, если понадоблюсь ему, буду в своей комнате. Я провел у себя более получаса. Микроскоп доставили в час ночи. Полицейские автомобили приезжали и уезжали, и я совершенно случайно увидел в окно, как из одного автомобиля вышел мужчина с большой коробкой в руках. Я допил молоко и спустился вниз».